Глава 29. Суррогаты армии. Революционные, женские батальоны и так далее. Мне остается отметить еще одно явление этого периода развала армии. Стремление к введению в нее добровольческого начала к замене или моральному подкреплению армии такими суррогатами вооруженной силы, как всевозможные дружины смерти, революционные батальоны, ударные части, женские батальоны и так далее. Идею эту приняли самые разнообразные и противоположные элементы власти, русской общественности и армии. Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов одобрили формирование революционных батальонов. Комитет Юго-Западного фронта предлагал всем офицерам и солдатам через полковые комитеты поступать в состав ударных войск, чтобы зажечь огонь любви к родине и свободе, клеющий в сердце каждого солдата и офицера, и повести их в решительный бой за мир без аннексий и контрибуций. Объединенные военно-общественные организации создали Всероссийский комитет и призывали для борьбы за скорый мир во всем мире под красные знамена добровольческих батальонов, рабочих, солдат, женщин, юнкеров, студентов, офицеров и чиновников. Верховный комиссар временного правительства приставки Станкевич, убежденный социалист в программу своей деятельности, ставил создание новой стратегии и новой армии путем радикального сокращения ее до 1520 корпусов избранного состава наполовину состоящих из офицеров, прекрасно снабженных и вооруженных. Для поддержания безопасности и порядка в стране он не боялся даже создания специальных надежных отрядов из социально высших классов, проектируя в первую очередь широкое развитие военных училищ не только как питомников офицерского состава, но и как вооруженной силы. Все эти начинания не получили и не могли получить надлежащего развития по двум причинам. Во-первых, тот бешеный темп, которым шло углубление революции, не давал времени для надлежащей организации. Во-вторых, на призыв могли ведь откликнуться только элементы умеренности и порядка, то есть Враждебные углублению социальной революции, а потому давно уже и всецело взяты революционной демократией под подозрение в реакционности. Поэтому, наряду с теоретическим одобрением, практическое проведение формирований в жизнь встречало ряд совершенно непреодолимых затруднений. Верховное командование также искало спасение армии в добровольческих организациях. Генерал Брусилов в первый же день после своего назначения Верховным главнокомандующим, еще не приезжая в Ставку, утвердил план формирования революционных батальонов из волонтеров тыла, поручив выполнение его по всей России Исполнительному комитету под руководством товарища Монакина. Не раз приходишь в полное изумление от того духовного перерождения, которое под влиянием безудержного оппортунизма произошло с генералом Брусиловым и другими лицами его типа. План представляет смесь наивной регламентации, пафоса и еще более углубленной Демократизации и демагогии. Достаточно прочесть несколько его положений, чтобы составить себе понятие о предполагавшемся характере новой армии.